И мы были счастливы. Нет, это не был последний кирпич в моей крепости. Но это был самый важный кирпич. Кирпич, у д е с я т е р я ю щ е й силы и жажду жизни, дающий странную смесь ощущения покоя и буйства, тепла гейзера и холода айсберга. Тот кирпич, что громче вопля бешеного, но тише писка забитой мыши. И я говорю тебе про любовь.